Глава 31. Следующие дни были очень напряженными для Даши. В тот день в зале она популярно объяснила, что значит ухаживание. Упомянула о подарках, совместных обедах или ужинах, прогулках, письмах, разговорах, признаниях и прочем. В общем, обо всем, о чем только могла вспомнить. И на следующий день Даша проснулась в окружении цветов она даже ахнула осознав что спала так крепко что не услышала как все это внесли в ее комнату там было множество растений не только цветущих они занимали все пространство распространяя благоухающий аромат от которого кружилась голова это кажется она забыла упомянуть об ограничениях но в тот момент ей даже в голову не пришло что кто то может настолько не знать меры пораженно выдохнув Она обессиленно села на кровати и еще некоторое время просто смотрела на море цветов, а потом неожиданно даже для себя засмеялась. Ей никогда не дарили столько. Ее веселье утихло, когда пришлось думать, что с этим богатством делать. В итоге Даша решила поступить прагматично. Она сначала распахнула окно, чтобы избавиться от запаха, потом оделась и попросила приставленную к ней королем служанку позвать Идит. Когда та пришла, то была совершенно неудивлена открывшейся картине. «Весь замок участвовал Миледи», — произнесла женщина с интересом, рассматривая пёстрый ковер из цветов. «Боже мой!» — выдохнула Даша, закрывая лицо ладонями. «Он сумасшедший! Я не имела в виду такое количество!» — добавила она и нервно хохотнула. «Зачем вы меня позвали?» — спросила Эдит, не видя причин для расстройства. «Ах, да!» Даша убрала руки от лица и посмотрела на женщину. «Я подумала, что мы не можем позволить всему этому просто засохнуть или сгнить. Посмотрите, есть ли тут что-нибудь полезное». Иди, удивленно вскинула брови. «Разве это не подарок?» «Да, но раз они теперь мои, то я могу делать с ними все, что мне заблагорассудится. А я хочу, чтобы они стали чем-то полезным», — ответила Даша. Взгляд Эдит некоторое время выражал удивление, а потом в нем засветилось уважение. Даше показалось, что женщина даже плечи слегка расправила. «Хорошее решение, Ваше Величество», — произнесла знахарка. «Не называй меня так», — мгновенно взвилась Даша. «Я не королева». «Это временно», — хмыкнула Эдит, а затем хищным взглядом посмотрела на один из букетов. «Если вы не против, я хотела бы начать». «Некоторые растения необходимо обработать как можно скорее». В этот день им пришлось потрудиться. И не только им. В какой-то момент Эдит позвала несколько служанок, которые с охотой принялись за работу. А на следующий день Даша проснулась в окружении всевозможной выпечки. Здесь были и булочки, и рогалики, и что-то вроде кексов, и баранки, и сладкие сухарики, и много еще чего. С этим она разобралась тоже быстро. Позвала слуг. Собрала все в мешке и отправила в город, где раздала все сладости, преподнесенные ее безумным королем местной детворе. Те были в восторге, Даша тоже. Она хорошо провела время, болтая и шутя с проказниками, которые то и дело звали ее королевой. Поначалу Даша отнекивалась, а потом махнула рукой.